Глава 19. Правильная вакансия. За окном был поздний вечер, когда я закончил верстать последний слайд презентации. Мысли об ассистенте не выходили из головы. Хватит откладывать, уговаривал я сам себя. Опубликую же вакансию в своих соцсетях, и через неделю будет у тебя классный ассистент. Покопавшись в заметках, я нашел текст, который писал в прошлом году, когда только начинал искать помощника. Пробежавшись глазами по вакансии, решил дополнить ее новыми задачами, которые раньше не замечал или не мог сформулировать. Тебе нужно будет выбирать и бронировать отели, покупать удобные билеты на сапсаны, и на самолет, записывать меня на стрижку и к стоматологу, заполнять длинные анкеты на визы и на участие в конференциях, продлевать страховку и организовывать мойку машины, замену резины и масла, через тестовые задания отбирать дизайнеров, иллюстраторов и других исполнителей. Пальцы быстро бегали по клавиатуре, превращая мои мысли в строчки. Я старался так написать текст вакансии, чтобы он четко передавал мою идеальную картину и отпугивал неподходящих кандидатов, которые считают, что быть ассистентом – это только и делать, что ходить со мной на деловые встречи с известными бизнесменами в дорогие рестораны и греть уши, слушая наши беседы. Я не боялся, что текст вакансии получится длинным. Пусть на нее откликнется всего один кандидат, но это будет тот, кого я ищу, понимающий все задачи и трудности системный человек». Вакансия готова. Я перечитал ее и смачно добавил к задачам ассистента еще одну строчку. Организация бизнес-ужинов. На проведение первого бизнес-ужина меня вдохновили подписчики. Они каждую неделю писали мне в директ сообщения с просьбой посмотреть сайт, разобрать текст вакансии, подсказать решение проблемы с персоналом или посоветовать какого-нибудь специалиста. В большинстве своем это были действующие предприниматели, побывавшие на моих выступлениях решившие, что я именно тот, кто сможет им помочь. Долгое время я отвечал отказом на предложение встретиться, ссылаясь на загруженность. Но потом все же провел несколько встреч за ужином со знакомыми ребятами и понял, что сам неплохо прокачиваюсь, погружаясь в возникающие в этих компаниях ситуации и генерируя решения. Да, это требовало моего времени, но предприниматели были готовы платить за такие консультации. Поэтому я и придумал формат, который назвал «Бизнес-ужин». Мы садились в ресторане, я выслушивал историю, задавал вопросы и озвучивал свои рекомендации, опираясь на свой жизненный и предпринимательский опыт. Вся встреча длилась час-полтора. Сколько брать за такой формат, я поначалу не понимал, поэтому решил сделать небольшую игру. Каждый следующий ужин стоимость поднималась на тысячу рублей. Пока я не дошел до 48 тысяч. На этом рост цены остановил, считая ее окончательной и справедливой. В первые же две недели после запуска этого формата я провел целых семь ужинов. Четыре в Москве и три в Питере. Под каждую встречу нужно было согласовать удобное обоим сторонам время, забронировать столик в ресторане, отправить реквизиты и проконтролировать оплату. Я не любил такой микроменеджмент, поэтому решил, что эти задачи будет решать мой новый ассистент. Довольный написанной вакансией, я разместил ее у себя на стене ВКонтакте и запостил в Инстаграм. В чат отдел персонала, где находились мои hr я написал, что буду скидывать им данные кандидатов, которые необходимо прогнать через HR-сканер, проверяя личностные качества тестом Tools, а продуктивность опросником Result. С финалистами на следующей неделе буду готов провести собеседование. Я захлопнул ноутбук, допил воду из стоявшей на столе бутылки Эвиана и вышел из кабинета в главный зал. Сотрудники уже закончили рабочий день и разъехались по домам выключив компьютеры и общее освещение. Офис до утра погрузился в полумрак и тишину. Из мансардного окна на мраморный каминный портал падал рассеянный желтый ночной свет от питерских фонарей. На камине размеренно тикали пузатые бронзовые антикварные часы. Стрелки показывали 21.15. «Ох, нифига себе, заработался!» – подумал я и сделал несколько шагов к выходу из офиса, как вдруг заметил под дверью отдела маркетинга тонкую полоску света.